Глава тринадцатая. Марья поставила на стол кастрюлю с пельменями. Постоянное накладывание, подкладывание, беготня от плиты к столу. То добавки, то бульон слей, то бульона подлей. Кому все это нужно? Хочется сесть и поесть спокойно. Вот и уселась Марья на табурет, подцепила несколько пельменей себе, две поварешки мужу Генке, щедро навалила сметаны. Генка принялся методично жевать. Ел он, конечно, неприятно. Чам чавкал, то и дело втягивал через сомкнутые зубы воздух, рыгал, ковырял отрощенным ногтем на мизинце где-то между пятеркой и клыком. Вечно у него там вся еда застревала. Съедал добытое, вытирал рот рукавом, не замечал капли жира на бороде. Потел, краснел аж до самой лысины. Словом, зрелище не из тех, что хочется лицезреть ежедневно, да и не по разуму. Но Марье приходилось. Если от звуков деться некуда, то не смотреть на Генку да так, чтоб тот не обиделся. Марья за долгие годы совместной жизни научилась. То хлеб примется разглядывать, то молоко, то гречки насыпет на стол. И ну ее перебирать, словно нет больше времени, кроме как за обедом. Но сейчас Марья посмотрела на Генку пристально, в упор. Генка с непривычки аж неуютно себя почувствовал. «Ты что это?» — жену спросил. «А сам и ложку в рот не кладет». Во как странен был Марин взгляд. «Что-то не нравится мне в последнее время Зоя». Генка выдохнул облегченно. «А ты все старым!» «Марья давно уже за Зоей следит». Давно уже на Генку наседает, что помощь той нужна. А какая именно помощь, сказать не может. Да они из-за этой Зои уже сто раз переругались. И, кажется, еще столько раз повздорят. «О старом, о старом!» — затраторила Мария. «У нее вон ставни уже который день закрыты. Разве бывало такое, когда...» Генка почесал толстую шею. Ну, закрытые и закрыты. Хочется, так пускай. Может, ей в темноте посидеть хочется. Генка-мужик простой, как и все деревенские мужики. У него забот скотину содержать, жену содержать, праздник стопку самогонки дернуть. Все. А вот эти бабские дела его совершенно не волнуют. Бабам, особенно деревенским, свойственно придумывать то, чего нет. Но вот скучно им, видать, живется, без придумок этих своих. Ругать их за это не стоит, но и потакать не следует. Не хватало еще стать сообщником по бабьим сплеткам. Это ж всю мужицкую честь уронить. И ни в жизнь не поднять. Хочется. Разве это нормально? Нормально такие хотелки, ты мне скажи, — вспылила Мария. генку уткнулся в тарелку с пельменями. «Эх, остывают. Ты ж сама говорила, что Ильинична заболела!» «Да она уже не первый раз болеет!» «Что ж, она не человек, что ли, не болеет никогда!» «Ну, и я о том же!» «А вот ставни закрыта у нее днем впервой!» — нажимала Мария. «Бывает!» — не сдавался Генка. «Совсем остыли пельмени!» «А я тебе говорю, что там нечисто дело!» Боюсь, как бы наша Ильинична не сошла с ума, с ней давно что-то неладное творится. Странненькая вся из себя стала. Генка в сердцах кинул ложку на стол. Обед сегодня сорван. Странненькая. Да, она ж всегда такой была. Живет одна, забот никаких, не ни обком. Конечно, под старость лет начнешь всякое вон выкидывать. Ты-то что переживаешь? Марья потупилась. «Так она мне подруга вроде как», — Генко усмехнулся. «Подруга тоже мне. Именно что вроде как. Ты к ней в гости сколько раз набивалась? А ее к нам сколько раз звала, а? То-то же». И вправду, еще с молодости Марья не раз пыталась зайти к Зое на чай, а та не особо приглашала. К дому на лавочку выйдет поговорить, а в дом не позовет, да и разговорами не назовешь это действо. Так посидишь с ней бок о бок, обменяешься между метями. Погодка-то э, да. А какой, глянь, батюшки, ишь вот те раз. Да домой пойдешь, не прощай с толком. К себе звала в гости. Почти та же малина, только Зоя вовсе не приходила. Обещалась каждый раз, да так за столько-то лет и не дошла. А Марья, помнится, первое время даже пироги для чаепития пекла. Обидно как. В лес вот, пожалуйста, Зоя всегда за. У магазина постоять, покупки обсудить тоже можно. Как лето, то раз в неделю до деревенской окраины прогуляться выходила со всеми. Говорила мало, слушала внимательно, а последние годы перестала и на прогулке выходить. Действительно непонятно, что это Марья так ни в подруге все это время набивалась. От чего сейчас печется, тоже неясно. Однажды они с Генкой чуть было мужа Зои не сосватали, да только зря старались. А мужик-то хороший был. Ну, неплохой. Генкин троюродный ли, четвероюродный ли брат, кажется, по материнской линии, словом, родственник. Володей звали. Впрочем, и до сих пор Володей зовут. Только он больше в деревне их не объявлялся. Но вы не подумайте, ни за тому виной причины. Уж точно не она. Ох, опять эти истории при неудавшиеся Бобзоины отношения. В общем, как было все. Володя приехал на свадьбу Генкину и Марьину. Зоя тоже приглашена была, да только не пришла. Можно подумать, вот и вся история несостоявшегося сватовства. Но нет, не вся. Володя заранее, до свадьбы, пообещали, что познакомят с девушкой. Скромный, симпатичный, добрый, работящий, богатый двумя домами, своим и теткиным. Неплохое такое приданное для деревенского жителя. Ох, вы только не подумайте, что Володя Альфонса на деревенскую недвижимость повелся. Нет, нет, он и сам при жилье. Да еще и в райцентре. Володя просто жаждал знакомства, просто потому, что возраст он почти солидного. Это сорок лет, то есть. Поджениться хочется. А тут девушку расхвалили со всех сторон. чего бы не познакомиться, Ждал на свадьбе, не пришла. А деревенская свадьба — это что? Столы на улице от еды гнутся, трещат. Молочных поросят норовят себя сбросить, Гусей в яблоках дощук да речных на землю сбросить. Умел бы говорить свадебный деревенский стол, Он бы выглянул из-под клееночки в мелкую ромашку И сказал бы хозяйке, «Эй, хозяйка, салаты эти брось на меня ставить, больше не выдержу! Брось, не ставь!» Вот так бы и сказал. А хозяек тут много. Мамушки-тетушки, грудастые, разрумянинные от готовки, с полотенцами на круглых плечах, снуют туда-сюда, туда-сюда». От дома к столам на улице, от дома и печи к столам на улице. Тащат, тащат, тащат еду. Вдруг мамушка встанет посреди двора, да как заревет. Отдаю свою кровинушку, да вы чужой дом. Тетушки хлеба, самовары, закуски, пироги побросают, понесутся к мамушке, утешать будут. Так станут говорить. Да жить-то дочь твоя будет через два дома от тебя, чай каждый день в гости будет к тебе ходить. И успокоится мамушка. И вновь примутся тетушки столы и нагружать явствами до да самоварами. А потом — чу! — гудит клаксон, по дороге шины шумят. «Едут! Едут!» — застрекочут тетушки. Полотенца побросают, передники скинут, волосы пригладят. И нарядные. Одна спохватится под самый конец, вернется в дом за караваем. Так и пойдут молодых встречать а молодых и не пускают. Бревном дорогу перегородили, откуп требуют. Жених, ну, у нас это Генка, со смехом вручает вымогателям две бутылки водки и бревно для страстки пнет. Пропустит. Потом пир будет, тот, что горой. Гармони на всю округу песни разнесут, зеваки соберутся. Кто на невесту посмотреть, кто, надеясь, за стол сесть, кто просто от скуки деревенской. Под вечер родственники-гости смешаются с деваками, напьются все, уже не разберешь, кто свата, кто мимо проходил. Что-то мы увлеклись свадьбой. К Володе вернемся. Он на свадьбе брата, как и полагается, напился, про знакомство забыл. Да от выпитого самогона в тот день-ночь даже имя свое не помнил. На утро, всклокоченный, пропахший запахами свадьбы и попойки, Володя решил уточнить. — А что там по невесте? — Да уже жена. Икнул, вышедший из спальни молодых, попить рассольчику Генка. — Да не про твою! Махнул рукой Володя. Про мою будущее. Обещались познакомить, а не познакомили. А, -а, -а так это мы скоро, заверил его Генка. Почесал пузо, подтянул семейники, смело шагнул во двор. Володя потянулся за братом. И вот, значит, два красавца, один с гнездом волос на голове, в грязной рубахе, порванных штанах. Второй, кающий, пузатый в одних трусах, свататься отправились. Зоя же, ну прям как в кино, им навстречу попалась. В магазин за батоном шла. Торопливо мимо женихов прошагала, буркнула. Пздравля? Видать, генки". Слушай, а ты что на свадьбу не... Начал было выяснять тот, но его Володя в бок ткнул. «Мол, не отвлекайся от дела!» «Зоя, я тут тебе жениха привез!» — провозгласил тогда Генка. Зоя встала, развернулась круто, смерила Володю взглядом. Все-все приметила. И всклокоченные волосы, и грязную рубашку, и рваные штаны на расстегнутом ремне, и заусенцы на ногтях, и царапину на лбу и чернеющую от танцев босиком пятки. И поморщилась еще, словно запах изо рта тоже почуяла. «Я с алкашами не якшаюсь, и женихов мне таких не надо», сказала презрительно и направилась в сторону магазина. «Нет, но вы подумайте, не якшается она, и ладно бы сказала с пьяницами». С пьющими людьми, в конце концов, с алкоголиками, так нет же. Грубо так, с алкашами. Володю это все за дело. Он, к тому же, по жизни не пьющий. Вот только так иногда по случаю, по поводу. А тут, ого-го, какой повод. Свадьба брата как-никак. она пигалится, как и посмела. «Пху!» — сказал тогда Володя. «Тоже мне нашлась! Мне таких невесты не надо! Ты говорил, что симпатичный, а тут ни кожи, ни рожи, жопа с кулак!» Отомщен. Зоя резко развернулась, в два шага оказалась рядом с Володей, крикнула ему прям буха «Козел!» И как хлестнула его пощечиной! Щека Володи миг покраснел. Володя схватился за нее и замер от неожиданности и пощипывающей боли. В ушах от козла звенит. В себя пришел, только когда Зоя уже скрылась из виду. Генка тряс брата за плечо. «Эй, эй, ну ты как?» «Огонь, баба!» — сказал Володя. «Но мне такой не надо, спасибо. Вот, собственное и все сватовство. И сватовством ты не назовешь». «Да», — протянула Май. «Глупо, как вышла, и Володя после того к нам не ездит. И я так и не спросила у Зои, чего ж она на свадьбу-то не пришла». «Разве имеет теперь значение?» — спросил Генка. Марья пожала плечами. Да и тогда не особо имела. Она убрала кастрюлю с пельменями, покачала головой, увидев, что муж не все съел. А кто ж их будет есть остывшими? Кинула тарелки в раковину и вдруг как нахмурилась. Нет, все же что-то неладно у Зои. Да, не подруги, тот то прав. Даже не ей пытались как-то неправильно подсунуть. Бывает. Но я прям чую, что ей нужно помочь. Закрытые неделю став нету ни шутки. Пойду к ней. Ой, да делай, что хочешь, вздохнул полуголодный Генка. Марья к дому Зоя от чего-то на цыпочках подходила, словно таилась. Да и цыпочки тут не нужны. Трава вокруг дома мягкая. Давно не кошен. Странно как. Обычно Зоя двор в порядке держит. Вставни закрыты, из дома шум доносится. Точно. Кто-то есть, и шума столько, сколько одна Зоя не сможет произвести. Или это только домыслы? Мало ли, чем она там занимается, что столько звуков сразу. Может, телевизор смотрит? Постучатели. Подслушать, сильное желание подслушать, Разузнать, в чем же дело, разведать. Человек больным сказался, А по звукам скачет по дому, а киконь Ближе к окошку, еще ближе, еще, еще. Слышит, Зоя Ильинишна поет. Заенька серенький, заенька беленький. Некуда зайчку выскочить, некуда бедному выпрыгнуть. Есть города турецкие, замочки немецкие, ну казайка боком боком перед нашим хороводом! ну казайка повернись кого любишь поклонись песенка из детской игры в большой хоровод девчонками вставали мальчишки отказывались в такое играть зайчиком водящего называли водящую получается Той нужно было попытаться проскочить через хоровод, пока песенка поется. Никому не удавалось. Поэтому назначали другую зайку. Для этого прежняя кланялась кому-нибудь из хоровода, а потом ей пели. Больше не балуйся, лучше поцелуйся. Эту детскую песенку пела Ильинична. Совсем из ума выжила. Говорит, заболела, а сама по дому скачет, детские песни поет. И с кем-то невидимым лобызается. Может, действительно в домового уверовала? Может, думает, что с ним дружбы и игры развела? Ах, жалко, Зою, жалко. Под старость-то лет кукушкой отъехать. Еще и одинокая. Как же она теперь со своим сумасшествием выживет? Говорят, что такие могут забыть поесть так и помирают с голоду. Ужас-то какой! Больше не болуйся, лучше поцелуйся! Пропела вновь скрипучи противно Зоя. И тут чей-то тоненький голосок ответил. Не хочу! Марья подпрыгнула от неожиданности и испуга, заметалась под закрытыми окнами, не зная, что и предпринять. За сердце схватилось и бегом к себе домой. Что это было? Что? Кто?